Хвойная подстилка у самого носа, освещённая солнцем, медленно подсказывает, где я, и сон рассеивается. Во сне я стоял в комнате, выкрышенной белым, и смотрел на стеклянную дверь. С другой стороны были Крис, его брат и мама. Крис махал мне из-за двери, а брат улыбался, но у его матери в глазах стояли слезы. Потом я заметил, что улыбается Крис стыло и натянуто. На самом деле он сильно испуган. Я шагнул к двери, и его улыбка потеплела. Он показал, чтобы я открыл дверь. Я уже почти собрался, но не открыл. Страх возвратился, но я отвернулся и ушел. Этот сон мне раньше снился часто. Его смысл очевиден он под стать моим вчерашним мыслям. Крис пытается установить со мной связь и боится, что не получится. Здесь, наверху, все гораздо яснее. За пологом палатки от хвои к солнцу уже тянутся поры тумана. Воздух влажен и прохладен, и пока Крис спит, я осторожно выбираюсь, распрямляюсь и потягиваюсь. Ноги и спина одеревенили, но не болят. Несколько минут я делаю гимнастику, чтобы их растормошить, затем резко рву бегом с бугра к соснам. Так-то лучше. Хвойный запах сейчас густ и влажен. Сажусь на корточки и смотрю сверху на утренний туман в ущелье. Потом возвращаюсь к палатке. Изнутри доносится шорох, значит, Крис проснулся. И когда я заглядываю туда, он сидит и молча озирается. Просыпается он долго, лишь минут через пять мозги у него прогреются, и он заговорит, пока же просто щурится на свет. Доброе утро, говорю я. Нет ответа. Сосны падают несколько капель. Хорошо поспал? Нет. Жалко. Почему ты так рано встал? спрашивает он. Уже не рано. Сколько Девять, отвечаю я. Мы часов до трех, наверное, не спали. До трех? Если он не спал, ему сегодня придет стуга. Ну, я, например, спал, говорю я. Он странно смотрит на меня. Ты мне спать не давал. Я? Разговаривал. В смысле, во сне? Нет, про гору. Тут что-то не так. Я ничего не знаю про гору, Крис. Ну, ты про нее всю ночь говорил, сказал, что на вершине горы мы увидим все» сказал, что мы с тобой там встретимся. Мне кажется, ему приснилось. Как же мы можем с тобой там встретиться, если мы уже вместе? Не знаю. Это ты сказал. Вроде как расстроен. Ты говорил, как будто пьяный. Он еще не совсем проснулся. Пусть лучше просыпается себе мирно. Но я хочу пить. И тут вспоминаю, что канистру мы не взяли, рассчитывая, что воду найдем по пути. Тупица. Теперь Завтрака не будет, пока не перевалим хребет и не спустимся на другую сторону до ручьев. Собираемся, идем», — говорю я, если хотим найти воду для завтрака. Снаружи потеплело, а днем, видимо, и жарко будет. Палатка сворачивается легко. Я доволен, что ничего не намокло. Через полчаса все упаковано, только трава чуть прибита, а в остальном тут как будто и не было никого. Предстоит еще много карабкаться. Но выйдя на тропу, мы понимаем, что сегодня уже легче. Выбираемся на пологий вверх хребта. склоны тут не так круты. Сосны, похоже, здесь никогда не рубили. Солнечный свет до земли не доходит, подлеска никакого, лишь пружинящий хвойный пол, открытый, просторный, по нему легко ходить. Пора продолжать шатокуа. Вторая волна кристаллизации метафизическая. В ответ на бессвязную болтовню Федра о качестве, бозминские преподаватели английского, проинформированные о собственной квадратности, задали ему закономерный вопрос. Есть ли это ваше неопределённое качество в том, что мы наблюдаем, или же оно субъективно и существует лишь в наблюдателе? Простой, вполне нормальный вопрос, и с ответом его никто не торопил. Ха. Тут и не поторопишься. Сокрушающий удар, сбивающий наземь, нокаут. перо под ребра, Не оправишься. Ибо если качество существует объективно, нужно объяснить, почему это научные инструменты не способны его обнаружить. Надо предложить такие инструменты, которые его найдут, ну или сжиться с объяснением. Инструменты его не засекают, поскольку вся твоя концепция качества, как бы это повежливее, просто большая куча белиберды. С другой стороны, если оно субъективно и существует лишь в наблюдателе, это качество, из которого ты делаешь такого большого слона, всего лишь хитрое название для чего угодно. Отделение английского в колледже штата Монтана предъявило федру древнюю логическую конструкцию, известную как дилемма. Дилемма. Две посылки по-гречески уподоблялось передней части разъяренного нападающего быка. Если Федор принимал посылку, что качество объективно, он насаживался на один рог дилеммы. Если принимал другую посылку, что качество субъективно, насаживался на другой. Качество либо объективно, либо субъективно, стало быть, Федор повисает на рогах независимо от ответа. Он заметил, что некоторые преподаватели одаривают его добродушными улыбками. Тем не менее, Федор был натаскан в логике и сознавал Каждая дилемма позволяет не два, но три классических опровержения. Также он знал несколько не столь классических, а потому в ответ тоже улыбался. Он мог взяться за левый рог и опровергнуть идею, что объективность подразумевает научное обнаружение, или же взяться за правый рог и опровергнуть идею, что субъективность подразумевает что угодно, или пойти между рогов и отрицать, что субъективность и объективность единственный выбор. Будьте надежны», — Он испробовал все три. Помимо трех классических, есть несколько алогических и риторических опровержений. Будучи ритором, Федор их тоже имел под рукой. Швырнуть быку в глаза песком. Федор уже так делал, утверждая, что недостаток представления о качестве есть признак некомпетентности. Старое правило логики: компетентность говорящего не имеет отношения к истинности того, что он утверждает. Поэтому весь разговор о некомпетентности чистый песок. Величайший дурак в мире может сказать, что светит солнце, но солнце от этого не погаснет. Сократ, древний враг риторического спора, за это размазал бы Федра по стене, сказав: "Да, я принимаю вашу посылку, что в качестве я некомпетентен. А теперь будьте любезны, покажите некомпетентному старику, что же такое качество. Иначе как мне стать лучше?" Федор бы дали потомиться на медленном огне, а затем его бы расплющили вопросами и тем самым доказали бы, он тоже не знает, что такое качество. Стало быть, по его же меркам, тоже некомпетентен. Попытаться убойукать быка. Федор мог бы сказать своим допросчикам, что ответ на эту дилемму за пределами его скромных способностей, решить он ничего не может, но тот факт Что он не способен отыскать ответ, логически не доказывает, что ответа нет. У них опыта побольше, вот пусть и помогут ему найти ответ, а? Но колыбельные петь уже поздно. Ему бы просто ответили: "Нет, мы слишком квадратные. Пока не придумаешь ответ, держись, пожалуйста, программы, чтоб нам не пришлось проваливать твоих замороченных студентов, когда они придут к нам в следующей четверти". Третья риторическая альтернатива дилемме, и, по-моему, наилучшая отказаться выходить на арену. Федор мог просто сказать: "Попытка классифицировать качество как субъективное или объективное есть попытка его определить. А я уже сказал, что оно неопределимо, и тему не развивать". Полагаю, именно так ему в свое время советовал поступить Дэвис. Не знаю, почему Федор пренебрёг этим советом и предпочел отвечать на дилемму логически и диалектически. Убежать в мистику было легче, но могу предполагать. Во-первых, сдается мне, он считал, что весь храм разума нерушимо воздвигся на арене логики. И если ты выведешь себя за границы логические дебаты, академики на тебя и не взглянут. Философский мистицизм Мысль о том, что истина неопределима и постижима лишь нерациональными средствами, существовал с начала истории. Это основа дзенской практики, но не академический предмет. Академия, храм разума занимается лишь тем, что можно определить, а если хочешь быть мистиком, твое место в монастыре, а не в университете. В университетах все надо раскладывать по полочкам. Мне кажется, Федор вышел на арену И по эгоистическим соображениям. Федор считал себя довольно умелым логиком и диалектиком, гордился этим, а дилемма о качестве бросала вызов его навыкам. Я теперь думаю, что эти крупицы эгоизма и стали началом всех его бед. Впереди ярдах в двухстах от нас и чуть выше в соснах идет олень, показываю Крису, но когда тот поднимает голову, олень уже ушел». Первый рок дилеммы Федра был таков: если качество существует в вещи, почему научные инструменты не могут его обнаружить? Подлый рок. Федор с первого взгляда понял, как этот рок смертоносен. Объявив себя сверхучёным, способным различать качества, которые не могут засечь другие ученые, лишь подтвердишь, что ты псих, дурак или и то, и другое. В сегодняшнем мире идеи Несовместимые с научным знанием не летают. Федор вспомнил утверждение Локка, что ни одна вещь, научная или иная, не познаваема кроме как по ее качествам. Это неоспоримая истина вроде бы подсказывала, что рациональные ученые не способны обнаружить качества в вещах, поскольку засекают в них только качества. Вещь интеллектуальный конструкт, дедуктивно выведенный из качеств Такой ответ, если он правомерен, конечно, вдребезги разносит первый рог дилеммы, и некоторое время он сильно радовал Федра. Но оказалось, что он ложен. Качество, наблюдавшееся Федром и его студентами в классе, совершенно отличалось от качества цвета, теплоты или твердости, наблюдаемых в лаборатории. Физические свойства можно измерить инструментами. Его качество, совершенство, ценность блага не есть физическое свойство и измерить его нельзя. Федра смутила двусмысленность понятия качества. Он спросил себя, зачем такая двусмысленность нужна, сделал мысленную заметку покопаться в исторических корнях слова качество, после чего занялся другим. Рог дилеммы никуда не делся. Федор обратился к другому рогу. Тот казался более многообещающим в смысле опровержения. Значит, качество просто, что угодно? Досадно. Великие художники истории, Рафаэль, Бетховен, Микеланджело, все они просто выдавали то, что было угодно народу. У них не было иных целей, только пощекотать чувства по крупному, так что ли? Зла не хватает. А больше всего злит, что Федор не видит, как это логически препарировать. И он принялся тщательно изучать это утверждение так же как всегда изучал предмет прежде чем на него нападать и увидел вытащил нож и вырезал всего одно слово от которого фраза так его злила слово было просто почему качество должно быть просто тем что угодно почему что угодно должно быть просто что это просто в данном случае значит рассмотрев фразу независимо Федор ясно понял, что на самом деле просто в данном случае ни черта не значит. Чисто уничижительный термин с нулевым логическим вкладом во фразу. Теперь без этого слова она стала такой: качество, что угодно. И ее значение совершенно поменялось. Фраза стала безобидным трюизмом. Интересно, подумал Федор, почему она так злила его поначалу? Такая вроде бы естественная». Почему столько времени ушло на то, чтобы понять, на самом деле она утверждала то, что тебе угодно, плохо или, по крайней мере, неуместно. Что стояло за наглым предположением, то, что тебе нравится, плохо или, по крайней мере, неважно в сравнении с чем-то другим? Это же квинтэссенция квадратности, с которой он боролся. Маленьких детей учат не делать только того, что им угодно, а делать что? Ну, конечно, то, что угодно другим. А кому другим? Родителям, учителям, руководству полиции, судьям, чиновникам, королям, диктаторам, любой власти. Если обучен презирать только то, что тебе угодно, разумеется, станешь послушным слугой, хорошим рабом. Когда научишься не делать только того, что тебе угодно, система тебя возлюбит. Но предположим, ты делаешь только то, что тебе угодно, Значит ли это, что ты непременно пойдешь двигаться героином, грабить банки и насиловать престарелых дам? Советуя не делать только того, что тебе угодно, человек сообщает нечто примечательное о том, что может быть угодно ему самому. Похоже, он не сознает, Банки грабить не обязательно, ибо люди рассмотрели последствия и решили, что им это не угодно. Он не видит, что банки существуют главным образом потому, что угодны людям. К примеру, дают суды. Непонятно, с чего это все считают будто анафима тому, что тебе угодно, такой уж легитимный аргумент. Вскоре Федру открылось и нечто большее. Когда говорят: "Не делай только того, что тебе угодно", не просто имеют в виду подчиняйся власти, имеют в виду кое-что еще». Это кое-что еще» явилось Федру просторами классического научного убеждения: то, что тебе угодно, неважно, поскольку состоит из твоих иррациональных эмоций. Он долго изучал этот довод, а затем разрезал его на две группы поменьше и назвал их научным материализмом и классическим формализмом. Эта парочка часто обнаруживается в одном человеке, сказал он, хотя логически они разделены. Научный материализм, распространенный больше среди непрофессиональных последователей науки, чем среди самих ученых, утверждает, Все, состоящее из материи или энергии и измеряемое инструментами науки реально. Все прочее нереально или по крайней мере неважно. То, что тебе угодно, не может быть измерено, стало быть, оно нереально. То, что тебе угодно, может быть фактом, а может, галлюцинацией. Угодность их не различает. Научный метод для того и существует, чтобы правомерно различать в природе истинное и фальшивое исключать субъективные нереальные воображаемые элементы, добиваться объективной истинной картины реальности. Когда Федор сказал, что качество субъективно, все просто услышали, что качество воображаемо, а значит, если рассматривать реальность всерьез, его можно игнорировать. С другой стороны, есть классический формализм, и он настаивает, что не интеллектом не понято вообще. Качество не важно, поскольку оно эмоциональное понятие и не постигается интеллектуальными составляющими разума. Из этих двух основных источников словечка просто, полагал Федор, первый научный материализм гораздо легче разделать, как бог черепаху. По своему прежнему образованию он знал, что материализм наука наивна, за него он и взялся для начала, пользуясь «редуктио ад absurdum. Такая аргументация покоится на истине, что если неизбежные выводы из набора посылок абсурдны, логически следует, что по крайней мере одна посылка абсурдна. Давайте рассмотрим, сказал Федор, что следует из допущения, будто любое нечто, не состоящее из массы энергии, нереально или неважно. Для затравки он взял число ноль. Это первоначально индийское число, в Средние века принесли на запад арабы. Древние греки и римляне его не знали. Это как, спросил Федор. Неужто природа так хитро спрятала ноль, что все греки и все римляне миллионы не могли его отыскать? Ведь казалось бы, вот он, ноль перед носом на виду. Федор показал, насколько абсурдны попытки вывести ноль из любой формы массы энергии, а потом риторически спросил: "Означает ли это, что число ноль не Если так, Значит ли это, что цифровые компьютеры, которые работают только с единицами и нолями, для научной работы надо перевести на одни единицы? Абсурд на лицо. затем Федор перешел к другим научным представлениям, брал их одно за другим и показывал, что они никак не могут существовать независимо от субъективного рассмотрения. Закончилось все законом тяготения. Тем примером, который я привел Джону, Сильвии и Крису в первый вечер путешествия, если субъективность исключить, как не имеющую значение», сказал Федор, вместе с ней придется исключать и всю науку. Это опровержение научного материализма, тем не менее, вроде как перевело его в лагерь философского идеализма, к Беркли, Юму, Канту, Фихте, Шеллингу, Гегелю, Брэдли, Басанкету, Хорошая компания, логичная до последней запятой, но ее настолько трудно оправдать на языке здравого смысла, что при защите качества все они могли только повредить Федру. Довод: весь мир в уме может быть прочной логической позицией, но для риторики не годится. Слишком скушен и труден для начального курса по композиции. Слишком притянут за уши. Субъективный рок дилеммы вдохновлял не больше объективного, а стоило присмотреться к доводам классического формализма, все стало только хуже. Крайне мощные доводы типа: нельзя поддаваться непосредственным эмоциональным импульсам, не рассмотрев всю рациональную картину. Детям говорят: не трать все карманные деньги на жевательную резинку. Непосредственный эмоциональный импульс. Потом тебе захочется купить что-нибудь еще, Рациональная картина Взрослым говорят: "Может, эта бумажная фабрика ужасно воняет даже при лучших очистных сооружениях?" непосредственные эмоции. "Но без нее рухнет экономика всего города" рациональная картина. Посредством нашей старой дихотомии вообще-то говорится вот что: "Не решайте ничего по приятной романтической видимости, не рассмотрев внутренней классической формы". С этим Федор вроде бы соглашался под возражением качество просто что угодно, классические формалисты подразумевали то субъективное неопределённое качество, которому учил Федор, лишь приятная романтическая наружность. Ну да. Конкурс популярности в классе может определить, привлекательно ли сочинение, но качество ли это? Качество просто видишь или оно тоньше, настолько тоньше, что сразу не разглядишь, и нужно очень долго вглядываться. Чем больше Федор рассматривал этот довод, тем солиднее тот ему казался. Похоже, именно он и разнесет всю его постройку. Звучало так зловеще от того, что довод, казалось, отвечал на вопрос, часто возникавший в классе, и Федору всегда приходилось отвечать на него какой-то казуистикой. Если все знают, что такое качество, почему же вокруг него столько разногласий? Казуистика Федора сводилась к тому, что хотя чистое качество для всех одно, вещи, которым, по мнению людей, присущи качества, для всех разные. Пока он не определял качество, с этим не поспоришь, но Федор знал и знал, что студенты знали. Попахивает фальшью. Вообще-то это не ответ. Возникло иное объяснение. Люди не приходят к согласию насчет качества, поскольку одни слушаются непосредственных эмоций, а другие включают общие знания. Федор понимал, что в любом конкурсе популярности среди преподавателей английского этот последний довод, укрепляющий их авторитет, завоюет всеобщее одобрение. Но за этим доводом оставалась выжженная земля. Вместо единственного и единого качества вроде бы появлялось два: романтическое, просто видишь, оно было у студентов, и классическое, общее понимание, оно было у учителей. Хиповое и квадратное квадратность не отсутствие качества. Это классическое качество. Хиповость не просто наличие качества, это романтическое качество. Раскол хипового и квадратного, обнаруженный Федром, никуда не делся, но качество уже не оставалось на одной стороне разлома, как он предполагал раньше. Качество раскололось на два, по одному на сторону. Такое простое, аккуратное, прекрасное, неопределённое качество начинало усложняться. Федру не нравилось, куда ветер дует. Раскол должен был объединить классические романтические взгляды, но сам раскололся надвое и больше ничего не объединял. Попал в аналитическую мясорубку. Нож субъективности и объективности разрезал качество на и убил его как рабочую концепцию. Если ее спасать, нельзя подпускать к ней нож. И впрямь Качество, о котором он говорил, не было классическим или романтическим качеством. Оно располагалось за пределами обоих. И ей Богу не было оно также ни субъективным, ни объективным. Оно превосходило и обе эти категории. Вообще-то несправедлива сама дилемма субъективности и объективности, разума материи применительно к качеству. Это отношение разума материи веками оставалось интеллектуальным зависом. Его ставили на макушку качество, и качество тонуло. Как же Федру утверждать, что качество разум или материя, если изначально нет логической ясности в том, что есть разум и что есть материя? А потом Федор отвел левый рог. Качество не объективно, сказал он. Оно не обитает в материальном мире. Затем Федор отвел правый рог. Качество не субъективно, сказал он. Оно не обитает лишь в уме. И наконец, по тропе, которой, насколько он знал за всю историю западной мысли, никто не ходил, Федор двинулся прямо меж рогов объективно-субъективной дилеммы и сказал, что качество не является ни частью разума, ни частью материи. Оно третья сущность, независимая от прочих двух. В коридорах и на лестницах Монтана Холла слышали, как он тихо, почти неслышно напевал себе под нос: святая, святая». святая благословенная Троица. И еще есть слабый-слабый обрывок воспоминания, быть может, ложный, быть может, это я его сочинил, из которого следует, что Федор оставил всю эту мысленную структуру как есть на много недель и дальше ее не развивал. Крис голосит, "Когда мы дойдем до вершины?" "Вероятно, еще далеко", отвечаю я. "А мы много увидим. Наверное, Ищи в деревьях чистое небо" Если его не видно, знай, что еще далеко. Свет пробьется через кроны ближе к вершине. Вчерашний дождь промочил мягкую хвойную подушку, и по ней теперь удобно идти. Иногда на таком склоне очень сухо, хвоя скользит, и ноги приходится ставить боком, чтоб не съезжать. Я говорю Крису: "Здорово, когда нет кустов, да? А почему их нет? Наверное, здесь лес никогда не валили. Когда такой лес не трогает... Несколько веков деревья перекрывают рост всему подлеску. Как в парке, говорит Крис. Хорошо все видно. Настроение у него вроде бы лучше вчерашнего. Может, отныне будет хорошим путешественником. Лесное молчание полезно любому. Теперь мир по Федру состоял из трех компонентов: разума, материи и качества. Он не установил между ними отношений, но сначала это его нисколько не волновало. Если из-за отношений разума с материей воевали столько веков и до сих пор не разрешили конфликт, чего ради он за пару недель должен выдвигать окончательное толкование качества? И Федор бросил, положил на полку в уме, куда складывал всякие вопросы, на которые не было немедленного ответа. Федор знал, рано или поздно метафизическую троицу субъект-объект-качество придется связать взаимоотношениями, но он не спешил. Такой кайф, что тебе уже не грозят рога. Он успокоился и наслаждался, покуда мог. А потом все же рассмотрел вопрос триединie. Хотя о метафизической троицы, этой трёхглавой реальности и нет логического возражения, такие троицы не очень привычны и не особо популярны. Метафизик обычно стремится либо к монизму, например, к богу, объясняющему природу мира как проявление единого, либо к дуализму. Например, к разуму материи, объясняющим все парно, либо же оставляет плюралистическую картину. Все есть проявление неопределенного количества вещей. Три — число неудобное. Так и хочется спросить, а почему три? Как они друг с другом соотносятся? Необходимость расслабиться постепенно убывала, и Федор заинтересовался, что ж там у них за отношения. Хотя обычно качество ассоциируешь с вещами, отмечал он, Ощущение качества иногда возникает и без всякой вещи. Это поначалу и привело его к мысли, что возможно качество полностью субъективно. Но под качеством он понимал не одно лишь субъективное удовольствие. Качество уменьшает субъективность. Качество, вынимает тебя из тебя самого, заставляет осознавать мир вокруг. Качество противоположно субъективности. Не знаю, сколько он думал, пока не пришел к этому. Но в конечном счете он увидел: качество не бывает независимо связано ни с субъектом, ни с объектом, а найти его можно только в их отношениях друг с другом. Качество точка встречи субъекта и объекта. Уже теплее. Качество не вещь, это событие. Еще теплее. Это событие, при котором субъект осознает объект. А раз без объектов не бывает субъекта, раз субъект осознает себя только через объекты, Качество это событие, при котором осуществляется осознание и субъектов и объектов. Горячо. Вот теперь он знал уже близко. Это значит, что качество не просто результат столкновения субъекта и объекта, из события качества выводится само существование субъекта и объекта. Событие качества причина субъектов и объектов, которые затем ошибочно считаются причинами качества. Вот теперь он держал эту чертову дилемму за глотку. Прежде она несла в себе мерзкое предположение, которому не было логического оправдания, качество следствие субъектов и объектов. А вот и нет. Федор достал нож. Солнце качество, — писал он, не вращается вокруг субъектов и объектов нашего существования. Оно не только пассивно освещает их, оно никоим образом не подчиняется им оно их создало это они подчинены ему И записав это он понял что достиг некой кульминации мысли это к ней он так долго бессознательно стремился небо орет крис вот оно на вышине, узкий лоскут синевы меж древесных стволов шагаем быстрее и синие кляксы между деревьями все крупнее а вскоре мы видим что деревья редеют Вершина же и вообще лысая. До неё остаётся ярдов пятьдесят. Я говорю: "Пошли!" И рву вперед изо всех сбереженных сил, выкладываюсь полностью, но Крис нагоняет меня, потом хихикая обгоняет. С тяжелой поклажей на такой высоте здесь не до рекордов, но мы несемся вперед на всех парах. Крис добирается первым. Я еще только выламываюсь из деревьев, вскидываю руки и кричит. Победа! Эгоист. Мне так тяжело дышать, что я, добравшись до него, и говорить толком не могу. Мы просто сбрасываем рюкзаки, и ложимся к камням. Почва на солнце высохла, но под твердой коркой еще грязь после вчерашнего дождя. Намного миль ниже, за лесистыми склонами и полями простирается долина Галатин. В одном ее углу Бозман С камня подпрыгивает кузнечик и улетает от нас прочь вниз над вершинами. Получилось, говорит Крис, он очень счастлив. Я еще не успел перевести дух и ничего ему не отвечаю, стаскиваю сапоги и носки, мокрые от пота, ставлю на камень сушиться. И задумчиво гляжу, как пар от них поднимается к солнцу.